61. Из особняка не отвезли в полицейский участок и оставили одного в комнате для допросов. Холодный, флуоресцентный свет, зеркальная стена. С той стороны за мной, конечно, кто-то наблюдал. Я постучал по зеркалу, спросил, есть кто-нибудь? Потом полюбовался на свое отражение. Всклокоченные волосы, красные от недосыпания глаза, один глаз заплыл и дергается. На челюсти уже расплылся фиолетовый синяк. Прошел час... Я еще раз постучал по зеркалу и крикнул «Алло! Люди!» Потом потребовал встречи с адвокатом. С таким же успехом я мог бы разговаривать сам с собой. Прошел еще час. Потом дверь открылась, и вошел этот мой новый знакомый в темных очках. Одна щека у него была сильно расцарапана, глаз подбит. Он вручил мне пластиковую чашечку с черным кофе. «Кто ты такой?» Я пристально посмотрел ему в лицо. Он подтащил стул к столу, закурил сигарету, Потом положил на стол свое удостоверение, голубая ламинированная карточка с его фотографией и надписью «Интерпол». Потом он достал другую карточку и сунул ее мне в нагрудный карман, сказав «Тут номер моего мобильного телефона. Он тебе понадобится». «Что происходит, Смит? Если только это действительно твое имя. Джон Смит. Не мог придумать ничего получше». «Я не лгал насчет имени. Какой мне смысл?» он поднял очки и посмотрел мне в глаза. «Парижская полиция выделила мне эту комнату для проведения расследования». «Расследование?» «Я следил за тобой, перроне. К счастью для тебя, иначе ты бы уже был покойником». «Как я уже говорил, кто кого спас — вопрос спорный. Тот тип держал ствол у твоей головы, а потом у твоей. Что ты там засунул себя в штаны после драки?» Я вытащил из-за пояса картину прадеда и положил на стол. У меня в штанах запасник. Смит не рассмеялся. Какое-то время он внимательно рассматривал картину, потом спросил. «Чья это работа?» У меня была мысль приписать авторство себе, но я решил сказать правду. «Перуджи». «Я придержу ее у себя», — сказал он, — «как вещественное доказательство». «Доказательство чего?» Смит не ответил. Вместо этого он сообщил, что успел обыскать мой номер во флорентийской гостинице и изучил содержимое моего ноутбука. В довершении он выложил на стол дневник Перуджи. «Как он у тебя оказался?» «Работа в Интерполе имеет свои преимущества. Я спросил у библиотекарши, что ты читал, и намекнул, что ты арестован, так что она была рада помочь. Не думаю, что тебе там будут рады теперь». Когда я узнал, что ты уезжаешь из Флоренции, мне показалось, что дневник лучше изъять. Я озабочусь о безопасности. Да, я уже успел это почувствовать. Знаешь, я ведь мог в любой момент обратиться в библиотеку, но я хотел понаблюдать за тобой выяснить твои намерения. Ты же мог погибнуть сегодня. Смит откинулся, сцепив руки на затылке, и поведал, что он с самого начала знал, что я приехал во Флоренцию прочитать дневник пируджи Он отслеживал мою переписку с Луиджи Кватроки. Тут я перебил его, сказав, что Кватроки уже давно не выходит на связь и вообще куда-то пропал. «Кватроки мертв!» «Что?» Я догадывался, что дело неладное, и все же был потрясён. «Ты не понимаешь, с кем связался, Перони. Существует тайная сеть воров и коллекционеров, которые не остановятся ни перед чем, чтобы отстоять свои интересы и получить то, что им нужно». — Этот тип сегодня ушел, но он вернется. Не он-то, кто-нибудь другой. — Зачем? — Рискну предположить, что он или тот, на кого он работает. считает что ты знаешь что-то очень важное. — Но я ничего не знаю. Смит перегнулся через стол, приблизив лицо к моему. Он дрожал от нетерпения. — Ты поговорил с Кватроки, и он мертв. Ты зашел к Этьену Шадрону, и он тоже мертв». — Я понятия не имею, о чем речь! Я вскочил, опрокинув стул на пол. «Сядь — Сядь! — скомандовал Смит. Постояв немного, я поправил стул и уселся обратно. — Что Этьен Шадрон сказал тебе о картине Вермеера, которая висела у него в гостиной? Что ее нарисовал его двоюродный дедушка. — Зачем ты снял ее со стены? — Это не я. Ее до меня сняли. Я только остановился на нее посмотреть, и все. Смит сверлил меня ледяным взглядом. «В доме два трупа, а ты позволяешь себе любоваться картинами?» Когда я ответил, что «да», я вообще люблю искусство, его глаза превратились в два черных провала. «Похоже, ты не понимаешь, что у тебя серьезные проблемы». Вместо ответа я снял куртку и засучил рукава, чтобы он увидел мои мускулы и татуировки. Что-то типа демонстрации большого члена. Тогда смит тоже закатал рукава. Татух у него не было, но мускулы были, и побольше моих. «Вермеера отправили в лабораторию», — сказал он, — «проверить, подделал Ив Шадрон эту картину или это все же оригинал? Если время изготовления красок и растворителей относится к более раннему периоду, чем годы жизни Шадрона, то картина отправится в музей Гарднера для дальнейшей экспертизы». Потом Смит снова спросил, зачем я снял картину со стены. Я промолчал, и тогда он с такой силой хлопнул ладонями по столу что тот пошатнулся. Сохраняя спокойствие, я повторил, что картина уже лежала на полу, а, может быть, упала, когда бандит на меня набросился. Некоторое время Смит смотрел на меня, играя желвоками на скулах. Потом спросил, с какой целью я встречался с Этьеном Шадроном, и я честно ответил, что надеялся что-нибудь узнать о двоюродном дедушке Этьена Иве, занимавшемся подделкой произведений искусства. — Если дневник у вас, — добавил я, — вы же знаете, что там написано. Смит судорожно вдохнул, и в его темных глазах промелькнуло что-то, чего я не смог истолковать. «Давай на чистоту, перрония! Правда за правду!» Я молча ждал. Одна из ламп наверху помаргивала, придавая моменту динамики и напряжения. «Своего рода сделка. Дневник у меня, но я не могу его прочитать. Я плохо знаю итальянский. Мне нужен переводчик». «У вас в Интерполе их хватает». «Верно». Смит сделал паузу. Но мне нужен личный переводчик. Мне нужен ты. По всему было видно, что Смит не хочет отдавать дневник в Интерпол. У меня было что-то такое, что ему было нужно, но я не знал, что именно. С какой стати я должен тебе помогать? Потому что игры кончились, Перони. И у тебя проблемы. Может, статься Я твой единственный друг теперь, твой последний шанс. Я рассмеялся, и это стало последней каплей». Смит придвинулся и схватил меня за рубашку. На виске у него напряженно пульсировала вена. «Луиджи Кватроки мертв. Этьен Шадрон и его подружка убиты. Кровь этой девушки обнаружена на твоем телефоне, на рубашке, на руках. Ты пытаешься повесить это на меня?» Я высвободился. «Ты же знаешь, что я не имею к этому отношения. Пошел ты!» «То, что я знаю, и то, что я скажу французской полиции, это не одно и то же. Понял, к чему я клоню, дружок?» «Я тебе не дружок». «Будь по-твоему», — сказал Смит. «Тебя арестуют и признают виновным на основании показаний агента Интерпола». «Пошел ты!» — повторил я, но уже не так уверенно. Мне очень живо представились арест, суд и обвинительный приговор. «Или ты играешь в моей команде, или ты станешь обвиняемым. И поверь мне, французские тюрьмы далеко не так хороши, как американские. Насколько я знаю, вообще не хороши». Побрав желание врезать ему как следует, я глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. Так или иначе, Смит все равно узнает, что написано в дневнике, и скрывать это нет никаких причин. Я спросил его, что именно он хочет знать. — Все, — ответил он, — что я получу взамен? — Мою защиту. Защита Интерпола тебе в ближайшее время очень понадобится. Он был прав. Не появись он вовремя, тот бандит вышиб мне мозги. Немного подумав, я сказал «хорошо». Смит закурил очередную сигарету и откинулся на спинку стула. Я рассказал ему, как Вальфьярна уговорил моего прадеда украсть Монну Лизу, как Шадрон изготовил копии, и как эта парочка намеревалась продать подделки, выдавая их за оригинал. Когда я закончил, Смит снова спросил, зачем я добивался встречи с Этьеном Шадроном. Я надеялся, он добавит что-нибудь к тому, что я прочитал в дневнике. «Что-то ты не договариваешь Я ответил, что он ошибается, и больше мне сказать нечего. Он снова принялся сверлить меня взглядом и заявил, что знает про меня все. Про мое прошлое и настоящее, про школьные нарушения, аресты за проникновение в чужое жилище и прочее. «Древняя история», — хмыкнул я. «Кого она интересует?» «Думаю, судье присяжным будет интересно. Твое преступное прошлое сыграет против тебя в деле об убийстве». Смит зловеще ухмыльнулся. «Отпечатки пальцев по всему дому». «Кровь девушки на твоем мобильном...» «И какой у меня мотив...» Я скрестил руки на груди, пытаясь скрыть беспокойство. «Ну, например, кражи картины. Это же у вас семейная. Ты приходил к Шадрону, увидел картину, захотел ей завладеть и вернулся, чтобы украсть. Только знаешь, Перрония, мотив тут большой роли не играет. Тебя по одному анализу ДНК засудят». Я изо всех сил сохранял на лице невозмутимое выражение, но знал, что он прав. «Перрония». «Мне нужно от тебя полноценное сотрудничество, и оно мне нужно прямо сейчас. Начнем с того, зачем ты приходил к Этьену Шадрону, и что ты от него узнал». «Я уже сказал». «Ты не все сказал, и мы оба это знаем». Я был почти уверен, что он блефует. В его манере то набрасываться с угрозами, то отступать, мой подростковый опыт распознал тактику уличной шпаны. Что-то в нем было не так. Смит, как и я, что-то не договаривал